Своей родословной Гарри не знал. Дурсли запретили всякие разговоры о его родных. Гарри попробовал прошептать что-нибудь на змеином языке. Ничего не выходит. Наверное, только со змеями можно говорить по-змеиному. Даже с собой не получается. «Но ведь я учусь в Гриффиндоре», — подумал Гарри. «Будь во мне кровь слизерина, шляпа не определила бы меня на этот факультет». В голове звякнул непрошенный колокольчик. — Да ведь шляпа-то и хотела послать тебя, Слизерин. Гарри повернулся на другой бок. — Завтра на уроке травологии надо объяснить Джастину, что он не наускивал на него змею, а прогнал ее прочь. Как можно было в этом усомниться? И он яростно ударил кулаком по подушке. К утру легкий снегопад, начавшийся ночью, превратился в настоящую вьюгу и последний урок травологии в семестре был отменен. Профессор Стебль хотела сама укутать мандрагоры, чтобы они скорее росли. Без них целебный настой для миссис Норрис и Колина Криви не приготовишь. Вместо урока трое друзей отправились в общую гостиную Гриффиндора. Гарри сел у камина. Его мучило, что он все еще не поговорил с Джастином. Рон с Гермионой играли в волшебные шахматы. Гермиона заметила, что Гарри расстроен, и проворонила своего коня. Слон Рона сбросил его с доски. — Гарри, если тебя это так волнует, — сказала она, — пойди, найди Джастин и поговори с ним. Гарри вышел сквозь проем с портретом дамы и отправился на поиски Финч Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно. Ёжась от холода, мальчик шел мимо классов, прислушиваясь к тому, что делается за дверями. Профессор Макгонагал распекала кого-то за серьезную провинность. Приятели расшалились, и один обратил другого в барсука. Гарри так и подмывало заглянуть в класс, но он прошел мимо. Может, Джастин в библиотеке, раз отменили урок. Несколько пуфендуйцев и правда сидели между высокими стеллажами в самом конце зала. Но, похоже, заняты они были не травологией. Сдвинув поближе головы, они что-то горячо обсуждали. Гарри не разобрал, есть ли среди них Джастин, и подошел поближе, но, услыхав, о чем разговор, свернул в соседнюю секцию невидимости. «Может, оно так, а может и нет», — говорил какой-то толстый мальчик. «Но я посоветовал Джастину спрятаться у нас в спальне. Если Поттер и правда решил его погубить, пусть пока носа никуда не высовывает. Джастин вообще-то этого ожидал». Поттеру недавно стало известно, что он из Маглов. Он сам проболтался, что должен был учиться в Итане. Угораздило же его брякнуть такое наследнику Слизерина. Так ты, Эрни, думаешь, что это Гарри Поттер? – волнуясь, спросила светловолосая девочка, дергая себя за косички, перетянутые резинками. Ханна, – тоном учителя произнес толстый мальчик, – он змеиязычный волшебник а это признак черного мага. Ты когда-нибудь слышала, чтобы добрый волшебник говорил на змеином языке? Знаешь, змею устом называли самого Слизерина. Немного пошептались, и Эрни продолжал. — Помнишь слова на стене? — Трепещите, враги наследника. Поттер не ладил с Филчем, и его кошка окоченела. На последнем матче Он рассердился на Криви, как тот посмел снимать Гарри Поттера, лежащего в грязи. И, пожалуйста, Криви превращен в статую. «Но ведь он такой славный», — робко возразила Ханна. «И это благодаря ему исчез тот, кого нельзя называть. Значит, в нем есть что-то хорошее». Отвечая, Эрни почти перешел на шепот. Пуффиндуйцы совсем замкнули головы. Гарри пришлось подкрасться поближе. «Никто не знает». Как он выжил в той схватке, шептал толстый мальчик. Он ведь был тогда совсем маленький. А сами знаете, кто с ним не справился. Хотя наслал на всю семью страшное заклятие. Спастись мог только настоящий, природный, черный маг. Наверное, темный лорд потому и хотел его убить. Зачем ему соперник? Я думаю. «Сильнее Гарри Поттера! Мага нет!» Но это уже слишком. Гарри не выдержал и вышел из укрытия. Не будь он так зол, его бы позабавил вид заговорщиков, как будто на них наложили заклинание оцепенения. Эрни сделался белый как мел.